Бриллиантовая рука, вернее, нога. Вечером с дочей смотрели сериальчики, те самые, что мне муж не давал смотреть, потому что они, по его мнению, скучные. Перед сном решила просто почитать всякое разное в интернете, истории, рассказы, не заметила, как задремала. Воздух, что ли, на меня так действует или хозяйственные работы? Проснулась от того, что кто-то в звонок наяривает и в калитку тарабанит. Глянула на часы почти двенадцать ночи. Дочь тихонько сидит за столом, рисует в наушниках, ничего не слышит. Маруська заливается, лает, бегает туда-сюда по коридору, забегает в зал, смотрит на меня, словно говорит, ну чего ты сидишь? Не слышишь, что ли кто-то пришел? Тут и Катюшка вынула один наушник из уха и стала наблюдать за собакой. кого могло принести в такое позднее время неизвестно мои кроме мужа не знают что я в деревню перебралась а он бы так просто не приехал предварительно написал или позвонил соседей ближайших нет только два дома жилых в конце улицы но я с ними еще не познакомилась явно они бы не полезли ко мне за помощью нашли бы кого знакомого из деревенских знаю только олю с фермы участкового Марину из магазина из забулдыгу Ваську. Может, это его нелегкое принесло деньжат занимать на опохмел? Открывать в такое время боязно, но с той стороны непрошенный гость не унимался, а все продолжал трезвонить. Надо на такой случай ружжо какое завести, буду, как в американских боевиках, с дробовиком выходить к незнакомцам. Любопытство пересилило здравый смысл. и я пошла смотреть, кого же принесло в столь поздний час. Приоткрыла дверь и крикнула в темноту «Кто там?». Ответа не услышала, так как Маруська бросилась вперед, выбила дверь у меня из рук и полетела с оглушительным лаем пугать непрошенных гостей. Через забор увидела, что за калиткой стоит какая-то машина, фары горят. К ночи подморозила, и моя звезда собачья, распластав лапы, на своих когтях, как на коньках, со всей силой въехала в калитку, взвизгнула и замолчала. Маруся грустно зашканделяла домой в сопровождении Проши. «Агнета, это я! Ваш участковый Александр Павлович Сидоров!» «И какого лешего вас, Александр Павлович, принесло в столь поздний час? Вы на часы-то, любезные, смотрели, а?» Не спускаясь с крыльца, поинтересовалась я у позднего гостя. «Там Васька ногу сломал!» «А я причем? Я ему ноги не ломала!» и я его с того раза вообще больше не видела. У вас, кажется, ФАП в поселке есть. будете фельдшера и тащите гражданина Тунеядца туда, или везите в больничку в ближайший областной центр. Крикнула я ему через весь двор, вот не было у меня никакого желания калитку открывать и разговаривать с глазу на глаз. Его мать вызвала меня и хочет на вас, Агнета, написать заявление за порчу здоровья. Что? С какого такого перепуга? Васька три дня не пил после того, как вы ему пожелали всякого. А тут сорвался, побежал, бутылочку купил, чтобы поправить здоровье. Отхлебнул глоток, но ну и упал, сломал ногу. Говорит, что это вы на него порчу навели. Подморозило, скользко. Причем тут я, удивилась я. Меня такое зло взяло. Вот они пить будут, ноги ломать, а виновата буду я. Вот как сейчас устрою всем разгон и построю на место... «Будут еще мое доброе имя порочить!» Зашла в дом. Катюшке сказала, чтобы диван разбирала и спать ложилась, меня не ждала. Натянула джинсы, накинула куртку и вышла на улицу. Дверь дома заперла на ключ и калитку тоже. Участковый топтался около машины. На другой стороне улицы заметила силуэт волка. «Вы уж меня, Агнета, извините. Не знаю, что меня понесло к вам. Глупости это все». «Но ведь она же напишет, а потом придется мне за это все перед начальством отчитываться». «Поехали», — плюхнулась я к нему на переднее сиденье. «Но сначала к фельдшеру заедем, пусть вашего болезненного посмотрит». «Не поедет она к нему. Он ее в прошлом году в грязь толкнул, когда она к больному шла, и обозвал ее по-всякому». «Все равно поехали». Подъехали к небольшому домику, в одной из комнат горел свет. «Не спит еще». Сделал вывод участковый и постучал в окошко. «Алевтина Максимовна, откройте! Это я, Александр, ваш участковый!» Через пару минут дверь приоткрылась. В проем высунулась женская голова. «Саша, чего так поздно? Что случилось? Кто заболел? Родителям плохо или с сыном чего?» «С ними все нормально. Васька Мирошниченков, кажется, ногу сломал». «Да пошел он, твой Васька, знаешь, куда?» «Вот туда он и пошел». У меня в прошлом году артрит обострился, я еле ходила. А это сволота. Толкнул меня в грязь, еще и обматерил. Сказал, что я коряга старая, и мне давно на погост пора. Сломал, так ему и надо. Вези его в обл больницу а я даже пальцем ради него не пошевелю. Хочешь, дам тебе гипсовые бинты? Сам ему намотай, как хочешь. А это кто с тобой? Это Агнета, новая хозяйка дома Семеновны. Вместо Семеновны? «Лечить его будешь. Крапивы ему под гипс носавай, чтобы жизнь медом не казалась. Подождите, сейчас бинты принесу». Фельдшер скрылась за дверью, а я вернулась в теплую машину. Сидела и думала, что за порыв у меня был ехать куда-то в такое время. «Нужно мне это одобрение неизвестных мне людей. Зачем мне все это?» Женщина отдала Александру бинты, и он сел в машину. Только я открыла рот сказать ему, чтобы он вез меня домой, как участковый искрикнул «Вы видели? Там волк! Видели?» Таращил он глаза на дорогу. Волка я видела еще тогда, когда мы ехали к фельдшеру. Он трусил за машиной, стараясь не попадать в свет фар. И сейчас я прекрасно различала его фигуру при Луне. Но говорить об этом не хотела. «Какой волк, Александр? Вы когда последний раз спали нормально? Вам мерещится, поехали уже!» Минуты через три... подъехали к маленькому низенькому домику. Оттуда выскочила пожилая растрепанная женщина и кинулась на меня с кулаками и бранью. «Теть Маш, успокойтесь уже!» схватил ее за запястье участковый. «Идемте уже, вашего Ваську Агнета посмотрит!» Зашли в дом, и тут женщину прорвало. «Ах ты такая! Ах ты сякая! Ты моего сыночку обидела! Он из-за тебя ногу сломал! Кто тебя в нашу деревню звал, откуда ты взялась такая?» «Кто звал, того уж в живых нет! А вы бы не на меня с кулаками кидались, а сыну своему наваляли, чтобы он не пил! И вообще, с какого такого перепуга вы меня во всем вините? Это я его родила? Это я его таким воспитала?» Это я, покрывая его перед другими людьми и считаю что он дитя неразумное, ни в чем не виноват, а все кругом его обижают. Женщина поджала губы и отвернулась, вытерла ладонью глаза. «Там он!» — кивнула на дверь в комнату. «Зря вот так, Агнета!» — покачал головой участковый. «Э, нет, родной, не хватит, никто не смеет огнету обижать и поклеп зазря на нее наводить». «За это я могу и нос с ушами пооткусывать!» В комнате болезный лежал на деревянной продавленной односпальной кровати. Рядом на тумбочке стояла початая бутылка чего-то мутного и неприятного. В воздухе витал запах плесени, старого дома, немытого тела, перегара и сивушных масел. «Убери это!» — ткнула пальцем в бутылку. Почему-то она вызвала во мне приступ тихой ярости. «Ах ты ж, ведьма, припёрлась! Чувствуешь за собой грех?» Начал Васёк. «Василий!» — укоризненно начал Александр. «Я тебе сейчас эту ногу до конца доломаю, а потом вторую начну крошить!» Зашипела я, приблизив своё лицо прямо к его небритой харе. «Если ты сейчас же свою помойку не прикроешь!» — «А -а -а -а только и смог испуганно произнести забулдыга. «А ну на стол, живо! И штаны снимай!» — командовала я. Не буду я тебя смотреть в скрюченном состоянии. Тот стащил грязные джинсы и сполз с кровати, поковылял к стоявшему посреди комнаты длинному столу. «Я тут не умещусь», — капризно сказал Васька. «Живо!» Он забрался на стол, верхняя часть туловища свисали над полом. Его мать подставила ему под шею стул со спинкой. «Мне больно», — захныкала дитятка. «Циц! Предупреждаю сразу!» «Я вообще ни разу не доктор и никогда в этой области не работала, так что все это на ваш страх и риск». «Ишь ты какая!» — подала голос мамаша. «Как людей калечит, так она специалист. Ты по что моему Васеньке порчу навела?» «Васька ваш у меня лопату украл, и порчи я на него не наводила. Лишь сказала, что если петь будет, то ходить не сможет». «Не может быть такого, моя Васенька хорошая, она мухи не обидит». — возразила маманя. Васька довольно хрюкнул на столе. — А вы на него глазами другими посмотрите. Вот как будто чужой человек перед вами. Посмотрите, пока я им заниматься буду. И желательно молча. Передо мной лежала грязная, волосатая мужская нога в неестественном положении. Почему-то вспомнилась дочкина энциклопедия по анатомии. Ногу положила правильно, товарищ взвыл. Ничего ему полезно. — Прикрыла глаза и пошла пальцами по костям. А вот и переломчик! Под пальцами явно чувствовалась трещина с небольшим смещением в большой берцовой кости. Поправила все на место. «Тащите таз с водой и бинты! Накладывать гипс я тоже буду первый раз!» Хихикнув, сообщила я всем присутствующим. Тетя Маша принесла все в комнату и поставила на стул, не поднимая на меня глаз. Видно, она о чем-то крепко так задумалась. «Сломана большая берцовая кость, так что гипса у тебя будет от пятки до пятой точки. Рекомендую завтра все же съездить в травму и сделать рентген». Вася безучастно махнул рукой. Маманя кивнула головой. Я принялась мочить бинты и наматывать на ногу. «Вот ты говоришь, я виновата, что он пьет», — начала тетя Маша. а ты не знаешь через что я прошла чтобы его вырастить я его ведь родила поздно да одна да без мужа да в деревне она горько вздохнула и собралась дальше жалобиться на свою тяжелую жизнь но не успела она и слова сказать как я ее перебила и меня понесло и про жизнь тяжелую и про вину и про алкоголиков и что мы все люди взрослые говорила что выросшие дети они уже взрослые хоть и характер формируется в детстве под влиянием воспитания родителей и окружения но во взрослом состоянии человек сам решает и выбирает как ему жить говорила что родители не виноваты во взрослых поступках детей а дети не имеют никаких прав винить их в своей нынешней жизни если те не отравляют им жизнь сейчас я ораторствовала и наматывала бинт на ногу но вдруг бинты кончились А нога нет. Мне принесли мешочек с промышленным гипсом и нарвали старую простыню на полоски. После такого строительного материала у меня от рук ничего не останется. Вздохнула тяжело и продолжила наматывать и разглагольствовать, а они меня слушали молча. И так я разошлась, что по окончании гипсования со всей силы хлопнула болезного поляшки. Он аж ойкнул от неожиданности. «Чего орешь?» «Ты мужик или где?» — фыркнула я на него. «Где пойло ты берешь?» «У бугульчихи. Маринка в долг давно не дает. Говорит, за тебя мать будет рассчитываться. А бугульчиха и за вещи какие продает, если в огороде у нее поработаешь». «Какая добрая женщина!» — иронично сказала я. «Она одну треть деревни спаила Кого же и в живых нет!» — покачала головой тетя Маша. «И ей до сих пор еще никто хату не подпалил», — удивилась я. «Где у вас рукомойник, мне бы руки помыть?» «Да домой надо бы поздно уже». Женщина проводила меня на кухню и кивнула на умывальник с ведром. «Только мне вас отблагодарить нечем», — тихо сказала она. «А вот это плохо. За все, что для вас делается, нужно благодарить. Иначе высшие силы возьмут сами то, что посчитают нужным». Что со мной происходит, непонятно. И лекцию прочитала взрослым людям. И нагрубила. И вот теперь и про благодарность завела речь. Скажут, какая нахалка. Да пусть что хотят, то и думают. Я полтора часа тут проторчала. Руки, скорее всего, сожгла. Мы с участковым молча вышли на улицу и сели в остывшую машину. Сразу пробрало холодом до костей. Он завел автомобиль и ждал, когда мотор хоть чуть-чуть прогреется. Из дома выскочила женщина, что-то прижимая к груди и маша нам рукой. «Стойте, стойте!» Я приоткрыла дверь. «Вот, возьмите. Это масло сливочное, топлёное, свежее. Я у Ольги два дня на ферме работала. Мне жирное категорически нельзя. А он этот месяц, пока не восстановится, на пустых макаронах посидит. А потом пусть на работу идёт, хватит!» Не крест он мне, не наказание. Мужик взрослый, пусть жизнь свою как хочет, так и устраивает. Возьмите, не побрезгуйте, спасибо вам большое. Она попыталась схватить меня за руку, положила на колени пол баночку с топлёным маслом. «Спокойной ночи, и пусть всё сложится у вас хорошо. Спасибо вам за масло», — ответила я. «На душе скребли кошки». Вот как будто я выклинчила у нее это масло, последнее забрала. Ночь какая-то неприятная, тяжелая. — Агнета? Странная вы женщина! — начал Александр. У меня заныл затылок, словно что-то потянуло кожу на голове. Вот только без этого, не до этого мне сейчас. Я еще с мужем не разобралась и не отдохнула от всего. Александр, я так устала, давайте в тишине до дома доедем. хорошо Кивнул он. Мы добрались до дома и распрощались. Участковый как-то грустно посмотрел на меня. Дома было тихо, все спали. Вот только Маруська голову подняла, тихо тявкнула и снова спрятала нос в своем теплом пузе. Дочь распласталась по всему дивану, места мне не было. Я забрала подушку и ушла спать на диванчике в кабинете.